Палату Джима Харлина Дион нашел довольно легко. Это была комната на двоих, хоть сейчас занавеска была отдернута и было видно, что на второй кровати никто не лежит. Свет яркого июньского солнца вливался через окно и нарисовал белый четырехугольник на чистом кафельном полу. Харлин спал. Прежде чем закрыть за собой дверь, Дион выглянул в коридор и убедился, что он пуст. Лишь из-за угла доносилось шарканье шагов дежурной нянечки. Мальчик подошел поближе к кровати и приостановился. Он не совсем четко представлял себе, какого рода зрелище его ожидает. Возможно, Харлина держат в кислородной камере, черты его лица искажены толстым слоем прозрачного пластика, а вокруг полнейшая стерильная пустота, кроме ряда кислородных баллонов. Подобное зрелище Дион видел примерно два года назад, когда умирал его дедушка. Но все оказалось не так страшно. Джим мирно спал, укрытый накрахмаленной простыней и легким одеялом, и только толстая повязка на его левой руке и белая корона бинтов над олбом свидетельствовали о перенесенных страданиях. и он постоял так, дожидаясь, пока не стих звук шагов по коридору, затем подошел ближе к кровати. Харлин быстро распахнул глаза, словно сова, когда ее внезапно разбудят, и спокойно сказал «Привет, Макбрайт». Дьюан чуть не подпрыгнул от неожиданности, но взял себя в руки и произнес «Привет, Харлин. Ну как ты, в порядке?» Харлин попытался улыбнуться, и Дьюан заметил, как тонкий и бескровный стали губы мальчика. «Да я нормально», — ответил тот. «Я проснулся только здесь, от того, что жутко болела голова, и вся рука была размолота к чертовой матери. А в остальном я в порядке». Дион кивнул. «А мы и думали, что ты в...» Тут он чуть помедлил, не желая произносить слово «кома». «Умер?» — договорил за него Джим. «Нет», — Дион отрицательно покачал головой. лишь без сознания». Веки Харлина задрожали, словно он собирался соскользнуть в эту самую кому. Затем он открыл глаза пошире и нахмурился, стараясь сфокусировать зрение. «Думаю, так и было. Я хочу сказать, я и был без сознания. Я проснулся всего несколько часов назад с этой вшивой головной болью и увидел, что мама сидит рядом на постели. На минуту я даже подумал, что сегодня воскресенье. Черт, несколько минут я даже не мог понять, где я нахожусь». С этими словами он оглянулся вокруг, словно еще не до конца был уверен, что находится там, где находится. «А где твоя мама сейчас, Джим?» «Она пошла в кафе через площадь позавтракать и позвонить своему шефу». Харлин выговаривал слова медленно, словно каждое слово причиняло ему боль. «Но ты точно нормально себя чувствуешь?» снова повторил вопрос Дион. «Да, пожалуй. Сегодня утром сюда привалило целая толпа докторов», Они лампочками мне в глаза светили и заставляли меня считать до пятидесяти и всякое такое. Даже спросили, могу ли я сказать, как меня зовут. «А ты можешь?» «Конечно! Я им сразу сказал, что меня зовут Дуайт Сукин сын Эйзенхауэр». И с трудом превозмогая боль, Харлин улыбнулся. Дион кивнул. Времени у него было немного. «Джим, ты помнишь, как ты расшибся? Что именно произошло?» Харлин поднял на него глаза и смотрел долго-долго. Дион заметил, как неестественно расширены у мальчика зрачки. Губы его дрожали, словно он пытался удержать улыбку на месте. «Нет», — выговорил он наконец, — «ты не помнишь? Ты был в старом Централе?» Харлин зажмурил глаза. Голос его стал тонким, как писк. «Я не помню вообще ни хрена!» — ответил он. По крайней мере, ничего после нашего странного собрания в убежище. — В пещере, — повторил следом за ним Дион, — ты говоришь про субботу. — Ага. — Но ты помнишь субботний вечер? Что было после пещеры? Глаза Харлина блеснули, теперь в них ясно читался гнев. — Я же только что сказал тебе, толстяк, что не помню! Дион снова кивнул. — Ты лежал в мусоросборнике около Старого Централа, когда тебя нашли в субботу утром. «Угу, мама мне уже рассказала. Она даже заплакала, когда говорила об этом, будто это она виновата». «Но ты не знаешь, как ты туда попал?» До слуха Дьона донеслось раздавшееся по громкой связи обращение к доктору. «Не-а, я ничего не помню из субботнего вечера. Припоминаю только, как ты, Орурк и еще несколько засранцев вытащили меня из постели, стукнули чем-то по башке и бросили в мусоросборник». Дьюан бросил взгляд на массивную повязку на руке Джима. «Мама Кевина говорит, что твоя мама сказала, что твой велосипед нашли на брод авеню около дома старой задницы дуплетом. Серьезно? А мне она ничего такого не говорила!» Голос Харлина звучал отсутствующе, вяло и был начисто лишен всякого любопытства. Дьюан провел пальцами по мягкому краю одеяла. Тебе не кажется, что ты мог оставить его там, когда отправился следить за миссис Дубит? Например, пошел за ней в школу?» Харлин приподнял левую руку и прикрыл глаза. Его ногти были обкусаны почти до крови. «Слушай, Макбрайт, я же сказал, что ни хрена не знаю. Оставь-ка меня одного, ладно? Тебе ведь даже не полагается входить сюда, так?» Дион потрепал мальчика по плечу, прикрытому сверкающим чистотой больничным халатом. «Но мы все хотели знать, как ты тут», — защищаясь объяснил он. «Майк, Дейл и другие ребята хотят проведать тебя, как только тебе станет получше». «Ага, ага». Теперь ладонь мальчика лежала у него на губах, и голос Харлина звучал приглушенно. Пальцы выбивали дробь на тугой повязке. «Они будут рады узнать, что ты в порядке». Дион глянул в сторону холла, где теперь собирался персонал, возвращаясь с обеда и, видимо, приступая к своим обязанностям. «Принести тебе чего-нибудь?» «Мишель, ставни, пожалуйста, и лучше нагишом», — хмыкнул Харлин, все еще прикрывая ладонью лицо. «Отлично», — отозвался Дион и двинулся к двери. В эту минуту холл был пуст. «Мы попозже прихватим тебя, жареная картофелина», — Это прозвище было в большом ходу у них, когда ребята учились в четвертом классе. «Эй, Макбрайт!» — неожиданно выдохнул Харлин. «Что? Ты все-таки можешь сделать для меня одну вещь?» Из микрофона громкой связи что-то рявкнуло на весь холл. На улице, за окном, кто-то включил газонокосилку. Дион молча ждал. «Включи, пожалуйста, свет!» — пробормотал Харлин. «Включишь?» Дион прищурился на яркий солнечный свет, заливавший комнату, но лампочку все-таки включил. В ослепительном свете дня ее сияние было даже незаметно. «Спасибо», — пробормотал Харлин. «Слушай, а ты хорошо видишь, а, Джим?» Голос Диона звучал очень мягко. «Нормально, я все вижу». Харлин опустил ладонь и как-то странно посмотрел на Диона. «Это просто... ну...» «Если я опять засну, я не хочу просыпаться в темноте, понимаешь?» Дион кивнул, еще секунду помедлил, но не придумав, чтобы бы еще сказать, помахал Харлину и выскользнул в коридор. Там он сразу направился к выходу. Дейл глянул на ружье, которое держал в руках Сиджей, на его прыщавую физиономию, и подумал, «Господи, кажется, я сейчас умру». Это совершенно новая для него мысль словно бы заморозила происходящее в какой-то монолитный блок впечатлений. Конгдон, Арчи Крэг, тепло солнечных лучей на лице, темные в тени листья деревьев и голубое небо над головой. И позади Сиджея – волна тепла, наплывающая от гравия и раскаленных рельсов. Голубая сталь оружейного ствола и легкий, но странно головокружительный запах масла от самого ружья – Все это скомбинировалось и запечатало момент так же прочно, как капля янтарной смолы запечатала в себе паука миллион лет назад. «Я, кажется, задал тебе вопрос, поганец!» – си джей Голос его доносился до Дейла из какого-то ужасного далека. Пульс крохотом отзывался у него в ушах. Несмотря на то, что все его силы были заняты тем, чтобы удержаться на ногах, Дейл все-таки ухитрился ответить «А?» Конгдон хмыкнул. «Я тебя спросил, какого дьявола ты лыбишься?» С этими словами он поднял приклад к плечу, не отводя ствола от горла Дейла. «Я не улыбаюсь». Дейл почувствовал, как дрожит его голос, и его охватил стыд. Но чувство это было странно отдаленным. Сердце, казалось, разрывает его грудную клетку. Земля куда-то уплывала из-под ног, и Дейл изо всех сил пытался удержаться на ногах. «А, ты не улыбаешься!» — закричал Арчи Крэг. Он чуть повернулся, и Дейл с удивлением отметил, что его стеклянный глаз даже больше настоящего. «Заткнись!» — бросил ему Конгден. Он поднял ствол так, что он перестал давить на горло Дейла, и тот почувствовал боль в том месте, куда только что упирался ствол ружья и догадался, что там осталось красное пятно отметины. Ружье теперь смотрело прямо ему в лицо. «Ты сейчас еще лыбишься, паскуда! Тебе понравится, если я продырявлю твою сучью улыбочку!» Дейл покачал головой, но не мог перестать улыбаться. Рот словно свело судорогой, контролировать которую он был не в состоянии. Правая нога заметно дрожала, а мочевой пузырь словно переполнился. Он постарался сосредоточиться, чтобы удержаться на ногах и не намочить брюки. Дуло сейчас находилось не больше, чем в десяти дюймах от его лица. «Сроду бы не поверил, что оно такое огромное», — подумал мальчик. Черное отверстие словно заслонило все небо и затмило белый свет. Дейл догадался, что это ружье 22-го калибра, из тех, которые заряжают, вставляя патрон через казенную часть, по одному за один раз. Хорошая штука для стрельбы по крысам. Эти две крысы, наверное, туда и отправлялись» и его воображение уже нарисовало ему пулю, таящуюся в глубине ствола, поджидающую только удара курка, чтобы помчаться и впиться ему в язык, разбить зубы, ворваться в мозг. Он попытался припомнить повреждения, которые может причинить пуля 22 калибра мозгу животного, но не сумел, из всего, чему учил его отец, когда они отправлялись вместе на охоту, Он почему-то запомнил только, что такая пуля может улететь на целую милю. Дейл едва подавил желание спросить Сиджея, правда ли, что его ружье заряжено пулей 22-го калибра. — Понравится? А, паскуда! — повторил свой вопрос Сиджей, слегка поводя стволом, словно выбирая, по какому зубу ударить раньше. Дейл снова покачал головой, его руки висели как плети, и он подумал, что может лучше поднять их вверх, но не смог пошевелиться. — Пристрели его! Пристрели его, Си-Джей! — голос Арчи дрожал от волнения и какой-то странной похоти. Или от того и другого вместе. — Убей этого стервеца! — Заткнись! — скомандовал Конгден и прищурился на Дейла. — Твоя фамилия, кажется, Стюарт, так что ли? Дейл кивнул. Ему казалось, что его страх перед Конгданом, испытываемый в течение нескольких лет, его злость и обида после побоев должны были привести их отношение к такой мере близости, что мысль о том, что Конгдан не знает его имени, была просто непереносима. Сиджей снова прищурился на него. «Ты, кажется, собирался рассказать мне, какого хрена ты тут шпионишь за нами, да еще ухмыляешься мне в лицо, или ты хочешь, чтобы я спустил этот курок?» Вопрос был слишком сложным для Дейла, и он смог лишь еще раз покачать головой. Сейчас самым важным было уверить СиДжея, что он, Дейл, не хочет, чтобы спускали курок. Совершенно не хочет. «Ну что ж, паскуда, ты этого сам захотел» сказал Сиджей, принимая движение Дейла за отказ говорить. Он взвел курок и прижал приклад к щеке. Дейл просто перестал дышать. Замер. Хотел поднять руки, чтобы защитить лицо, но тут же подумал, что тогда пуля размозжит ладони еще раньше, чем вопьется в его лицо, и не стал этого делать. В первый раз Дейл понял, что означает смерть. Ему не пройти дальше по шпалам не пообедать сегодня вечером, не увидеть маму, не посмотреть по телевизору морского охотника. Ему даже не придется стричь лужайку перед домом в воскресенье или помогать отцу сгребать листья. Смерть означает отсутствие всякого выбора. Он просто будет лежать на гравии рядом с рельсами, птицы станут выклевывать его глаза, словно это ягоды, и муравьи поползут по его языку. Это означает нет выбора, «Нет решений, просто нет будущего». Будто его навсегда вычеркнули из списков. «Пока!» — проворковал Конгдон. «Если ты сейчас спустишь курок, я продырявлю насквозь твою гнилую дыню!» — раздался голос позади Дейла. Конгдон и Арчи даже подпрыгнули, будто кто-то напугал их в темной комнате. СиДжей чуть скосил глаза налево, но ружья не опустил. Все еще не дыша, Дейл обнаружил, что, оказывается, может чуть повернуть голову вправо, чтобы посмотреть, кто там стоит. Корди Кук вышла из леса и теперь стояла, упираясь одной ногой в траву, а другой — в насыпь. Двустволка была поднята, приклад твердо лежал на ее худом плече, и оба ствола в упор смотрели на Сиджея Конгдона. «Кук, ты маленькая сучка!» — начал было Арчи высоким ломающимся голосом. «Заткнись!» — оборвал его Сиджей. Сам он говорил совершенно спокойно. — Что ты надумала, Корди? — Ничего. Просто целюсь из отцовского зарядного в твою прыщавую рожу, баран. Голос Корди был, как всегда, тонким и хриплым, похожим на то, как царапает мелок старую грифельную доску, но абсолютно спокойным. — Опусти ружье, дурища! — приказал Сиджей. — Это наши дела, и тебя они не касаются. — Опусти ты свое! прозвучал ответ Корди. «Положи его на землю и отойди на несколько шагов». снова взглянул на нее, словно примеривая, сколько времени потребуется, чтобы перевести прицел на нее. В эту секунду, благодарный Корди за ее вмешательство, Дейл, тем не менее, от всей души надеялся, что си действительно прицелится в нее. «Все что угодно лучше, чем курок, который смотрит тебе в лицо». «А тебе какое дело, если я пристрелю этого маленького стервеца?» — полюбопытствовал Сиджей. Дуло все еще было не более, чем в десяти дюймах от лица Дейла. «Опусти ружье, Конгдон!» — голос Корди звучал так, как обычно звучал он в классе в тех редких случаях, когда она говорила. «Тихий, безучастный, скучающий. Положи его на землю и вали отсюда. Потом, когда я уйду, можешь забрать его». «Я не собираюсь даже прикасаться к нему». «А я собираюсь пристрелить его, а потом тебя, маленькая сучка!» — огрызнулся Сиджей. Теперь он по-настоящему разозлился. Пустулы и оспины от старых прыщей сначала попогровели, потом снова стали красными. «Ты не забыл, что держишь Ремингтон Конгдон, а он вроде как однозарядный?» — отрезала Корди. Дейл снова взглянул на нее. Ее палец обхватил оба курка древнего ружья. Оно выглядело огромным и тяжелым. Оба ствола были покрыты чем-то похожим на ржавчину. Деревянный приклад растрескался от старости. Но Дейл не сомневался, что оно заряжено. И он равнодушно подумал о том, долетят ли осколки до него, когда пуля размажит голову Конгдона. «Тогда я сначала убью тебя!» — прорычал Сиджей. Но в ее сторону ствол не перевел. Дейл видел, как напряглись мускулы предплечий парня, и понял, что тот так же охвачен страхом, как и он сам. «Сделай ее, Арчи!» — приказал Конгдон. Крэг на секунду заколебался, покрутил головой, словно пытаясь использовать здоровый глаз, чтобы получше оценить ситуацию, затем кивнул, вытащил из кармана мешковатых джинсов нож, клацнул, открывая пятидюймовое лезвие, и на полусогнутых двинулся через рельсы в сторону корги. «Если он перешагнет вторую рельсу, ты — труп!» — предупредила Корди Конгдена. «Стой!» — завопил Сиджей. Это был настоящий приказ, почти крик, но послушался его только Арчи. Он тут же замер на месте и глянул на командира, ожидая дальнейших указаний. «Отвали назад, ты, ублюдок долбаный Так и обратился Сиджей к своему лучшему другу. Арчи подался назад. Дейл почувствовал, что снова может дышать. Время опять стало двигаться, медленнее, чем всегда, но оно всё таки двигалось, и он принялся лихорадочно думать, что теперь можно сделать». За свою жизнь он посмотрел миллион ковбойских фильмов, в которых Джон Сахарная Нога или Бронко Лейн или кто-нибудь еще, под наставленным на них дулом, вроде как он сейчас, совершали чудеса и неуловимым движением вырывали оружие из рук негодяев. Сделать это было бы нетрудно. Ствол был все еще в десяти дюймах от лица Дейла, а все его внимание было сосредоточено на корде. «Все, что нужно было сделать Дейлу, это схватить ружье и выдернуть его из рук Сиджея». Но Дейл понимал, что он сейчас скорее мог бы взлететь на воздух, чем совершить такой поступок. «Ну давай», — пробубнила Корди своим монотонным голоском, — «шевели мозгами, Конгден, у меня палец устал». Мускулы на щеке Сиджея свело судорогой. Дейл видел, как пот выступил у него на носу и подбородке. «Ты ведь знаешь, что я смогу сделать с тобой, Корди? Я ведь разобьюсь, но достану тебя по-настоящему, так? Не то, что сейчас, так?» Корди будто пожала плечами, хотя ружье в ее руках не шевельнулось. «Ты ведь не сможешь убить меня, сиджей, и ты это знаешь. Но я запросто достану тебя отцовским двенадцатизарядным. В прошлом году я натравила собак на этого мистера Алео, и я, не задумываясь, управлюсь с тобой». Дейлу было известно об этом эпизоде с учителем музыки и ее собаками. Да и всем в городе было известно о нем. Корди была на подозрении не меньше десяти недель. Когда она вернулась в школу, мистера Алео уже не было. — Хрен с тобой! — прошипел Конгдон, медленно опустил ружье и осторожно положил его между шпал. Затем сделал шаг назад. — А ты, ублюдок Стюарт, не думай, что я когда-нибудь забуду про тебя! С этими словами Конгдон отвернулся от ружья и кивнул Арчи. Всё еще держа в руках раскрытый нож, Арчи присоединился к нему, и парочка двинулась назад вдоль железнодорожного полотна. Добравшись до леса, они свернули и исчезли между деревьями. Дейл секунду стоял неподвижно, глядя на ружье так, словно оно в любую минуту могло взлететь в воздух и снова прицелиться в него. Когда же этого не случилось, Он пришел в себя и понял, что на земле по-прежнему властвует закон притяжения. Сначала Дейл чуть не упал, затем, с трудом восстановив равновесие, сделал несколько спотыкающихся шагов и рухнул на горячий рельс. Колени у него дрожали. Корди подождала, пока Сиджей и Арчи не исчезли из виду, и вдруг перевела ружье на Дейла. Но не совсем на него, а так, приблизительно в этом направлении. Дейл ничего не заметил. Он был слишком занят. Со вниманием, усиленным громадными дозами адреналина у него в крови, он разглядывал корди. Она была низенькой и коренастой, все в том же бесформенном платье, в котором всегда ходила в школу. На ней были грязные кеды, и большой палец правой ноги торчал наружу сквозь большую дыру. Ногти и локти у нее были покрыты застарелой грязью, волосы свисали сальными редкими патлами, и лицо было, как всегда, туповатым, плоским, круглым, с крошечными глазками и кнопкой носа, торчавшей посередине почти совсем незаметно, словно оно было предназначено для лица гораздо более тонкого. Но в эту секунду она казалась Дейлу самым прекрасным созданием, которое он когда-либо видел. — Какого черта ты выслеживал меня, Стюарт? Дейл знал, что голос у него все еще будет дрожать, но все-таки попытался ответить «Я не в эсле». «Не вешай мне лапшу на уши», — проронила она, и мушка еще чуть передвинулась в его сторону. «Я видела тебя с этими чертовыми стеклами около моего дома. Потом ты крался за мной, думая, что я не вижу и не слышу тебя. Отвечай!» Дейл был слишком измотан, чтобы лгать. «Я выслеживал тебя потому что... Ну, потому что мы решили найти Тубби». «А чего тебе надо от Тубби?» Когда Корди щурилась, ее глаз вообще было не видно. Пульс Дейла теперь не оглушал его. «Ничего мне не надо. Мы просто хотим... найти его. Посмотреть, что с ним». Корди отомкнула ствол ружья и перекинула его через правую руку. «И ты думаешь, что я с ним что-нибудь сделала?» Дейл покачал головой. «Не, я просто хотел посмотреть, что у вас дома происходит. Какое тебе дело, до Датубби?» «Да нет мне до него никакого дела», — подумал Дейл и вслух сказал. «Просто я думал, что здесь что-то может быть. Доктор Рун, миссис Дубит и остальные что-то скрывают». Корди сплюнула и стукнула по рельсу. «Ты сказал мы. Кто еще болтается с тобой, пытаясь найти Тубби?» Дейл взглянул на ружье. Сейчас он больше, чем когда-либо был уверен, что Корди сумасшедшая. кой кто из моих друзей». «Хм...» — хмыкнула она. «Должно быть Орурк, Грумбахер, Харлен и остальные чудики, с которыми ты водишься». Дейл изумленно моргнул. Раньше он не сомневался, что Корди в упор не видит, с кем он там водится. Девочка прошла мимо него, подобрала Ремингтон, отомкнула ствол, вынула патрон 22-го калибра и забросила его подальше в лес. Затем снова положила ружье на траву. «Пошли!» — коротко бросила она. Надо двигаться, пока эти двое не набрались храбрости и не вернулись». Дейл поднялся и поспешил за ней. Корди шла в сторону города. Ярдов пятьдесят, они прошли по шпалам, потом свернули в лес и направились к полям за ним. «Если ты разыскиваешь Тубби», — снова заговорила она, не глядя на Дейла, «то почему ты рыскаешь здесь, где его точно нет?» Дейл пожал плечами. «А ты и знаешь, где он есть?» Корди глянула на него с отвращением. «Если б я знала, думаешь, я бы стала разыскивать его сама, как я это делаю?» Дейл набрал в грудь побольше воздуха. «А ты имеешь понятие, что с ним случилось?» «Угу». Мальчик подождал продолжение, но они прошли примерно шагов двадцать, а она ни слова не прибавила. «Что?» — выдохнул он. «Кто-то или что-то в этой чертовой школе убило его». У Дейла опять остановилось дыхание. При всем интересе, который проявлял к Туббе велосипедный патруль, и и в голову не приходило, что он может быть мертв. Сбежал — это возможно. Возможно, его похитили. Дейл и подумать не мог, что кто-нибудь из его одноклассников может умереть. Но теперь, когда ему прямо в лицо смотрело дуло ружья, теперь он и умом, и всеми потрохами понимал значение этого слова — и он не сказал ничего. Они вышли на Каттон-Роуд, примерно там, где проселочная дорога переходила в Брот-Авеню. «А теперь давай-ка сматывай отсюда», — сказала Корди. «И чтоб не ты, ни твои бойскауты не вздумали больше становиться у меня на дороге в поисках моего брата», — Дейл кивнул. «Ты собираешься идти в город с этим?» — и он глазами показал на ружье. Корди отнеслась к этому вопросу с тем молчаливым презрением, которого он, вопрос, по ее мнению, заслуживал. — Что ты собираешься делать с этим? — изменил формулировку Дэйл. — Найти Вансайка или еще кого-нибудь из этих говнюков и заставить рассказать мне, где Тубби. Дэйл глотнул. — Но они засадят тебя в тюрьму. Корди пожала плечами, откинула несколько прядей с глаз и молча пошагала вперед. Дейл стоял и смотрел ей вслед. Маленькая фигурка в сером мешковатом платье была уже в тени вязов, растущих в начале брод-авеню, когда он внезапно крикнул «Эй, спасибо!» Корди не остановилась и не оглянулась.